Глава 8. «Спасительный островок», «Рассвет», «Сыгдзиму», «Кварцевые жилы», «Проект Дубенцова», «Костер на камне», «Как переправиться на берег», «Поплавок Пахома Степановича», «Смелость Дубенцова». Они окончательно осмотрелись на островке после нескольких новых вспышек молнии. Под их ногами была каменная глыба с надводной площадью до 10 не более квадратных метров, половину которой занимал вылезший из воды с разбегу плод. Глыба нависала над водопадом. Бурные потоки реки с ревом обволакивали ее и незаметно сотрясали, не с более чем двухметровой высоты. Путешественники долго не могли прийти в себя. Сгрудившись на середине спасительного островка, они боялись двинуться с места и крепко держались друг за друга. Рев водопада совершенно заглушал их голоса. Первым ощупью разведал островок Пахом Степанович. Он подал знак «Садиться», рукой показывая наиболее безопасное место. После этого старый таежник в целости не доставал лишь двух шестов, но были целых два запасных, привязанных к жердям. В шелку парашюта, повизгивая, барахтался орлан. Палатками и парашютом Пахом Степанович накрыл Анюту и Дубенцова, предохранив их от дождя и привязав плод за один из острых выступов скалы, сам забрался под укрытие. Прошло часа полтора. Они показались нашим путешественникам целой вечностью. Наконец ливень пошел на убыль и вскоре совсем прекратился. Буря стала стихать. Все высунулись из-под укрытий. Разведчики увидели, что в верховьях реки небо очистилось, и там замерцали частые крупные звезды. Только над озером еще продолжались редкие вспышки молний, да погромыхивал ослабевший гром. Тучи стояли здесь неподвижно, словно зацепившись за что-то. В вынужденном томительном безделье долго сидели разведчики на камне, с нетерпением ожидая утра нельзя было ни двинуться с места ни развести костер ни спать они сидели молча и ждали когда пройдет грозовая ночь не ведая о том что принесет утро но вот гроза прекратилась занялась прохладная летняя заря из ледеющего мрака выступили неясные очертания не окружающих предметов Справа вырисовывалась темная отвесная стена обрыва метров пятьдесят высотой. Такая же стена виднелась и слева, но у подножия ее лохматились деревья и темнело кромка берега. За водопадом в мутных густосерых сумерках проглядывала спокойная гладь озера. Теперь яснее представилась опасность положения, в которое очтились наши путники. Впереди ревел и пенился водопад, а вокруг бушевал поток. До правого обрывистого берега было десять или пятнадцать метров, до левого, более отлогового в два раза больше. На небе медленно рассеивались и таяли последние тучи. Над изломанным краем гор на востоке пролегла малиновая полоса. С каждой минутой она ширилась, и вскоре весь восток уже пылал в утреннем Дубенцов вдруг взволнованно закричал на ухо Анюте «Сыгдзему! дзиму Анюта присмотрелась к озеру и изумилась. Неподвижная гладь воды за водопадом была желтовато-оранжевого цвета. Дубенцов не находил себе покоя. Размахивая руками, он что-то кричал Пахому Степановичу, но тот, видимо, плохо слышал его и оставался равнодушным. Зашло солнце и торжественное спокойствие воцарилось в природе. Густая зелень тайги, вымытая ночным ливнем, золотисто-оранжевая окраска воды в озере, мутно-коричневый цвет реки и коричневые скалы – все выступало ярко и отчетливо. Как неотчаянно было положение, Дубенцов и Анюта не могли удержаться от восторга при виде Красного озера и всей обновленной природы. Только Пахом Степанович, устало положив голову на край плота, крепко спал. Молодые люди рассматривали скалы, нависшие справа над рекой, бешеные стремнины водопада, берег по ту сторону озера. При этом они заметили, что вода в озере находилась значительно выше своего нормального уровня. Она затопила деревца, растущие у подножия высоких сопок. Анюта тронула Дубенцова за плечо и показала ему на две широкие светло-серые полосы в красноватом граните отвесной скалы. Полосы тянулись по диагонали от середины скалы до водопада. По всей видимости, то были кварцевые жилы. Девушка заинтересовалась. Но радостное возбуждение Анюты было недолгим. Она стала серьезной, как только вспомнила, в каком отчаянном положении они находятся. Она попыталась сказать об этом Дубенцову, но шум водопада заглушил ее слова. Тогда Дубенцов достал своего непромокаемого рюкзака клеенчатый чехол с бумагами. На листке блокнота он написал, что тебя беспокоит. Девушка написала в ответ, что с нами будет, Виктор, мы ведь в ужасном, прямо в отчаянном положении. Дубенцов ответил Не думаю, что положение слишком отчаянно. Во всяком случае, не безвыходно. У меня есть план. Дело связано с риском. Попробую уплыть от камня против течения и в безопасном месте перебраться на левый берег. Там выберу место поудобнее, куда можно достать нашим канатам. И вы забросите мне один конец каната. После этого я перетащу вас на берег. Надо будет сделать из коры Маленький легкий плотик мат, на котором поместился бы один человек, на нем же перетащим все наше имущество. Прочитав это, Анюта тепло посмотрела на Дубенцова и написала «Витя, ты молодец, только прошу тебя, продумай все хорошенько, ты рискуешь жизнью». Пока они переписывались, проснулся Пахом Степанович. Солнце поднялось высоко и начинало припекать. Таежник принялся разбирать имущество и сушить вещи. Занимаясь этим, он заметил, что плод целиком остался на суше. Вода в реке убыла, и там, где берег казался неприступным, обнаружилась узенькая полоска гальки. Следовало подумать о завтраке. Продукта было еще на неделю, но как разжечь костер? Обшивка плота для этого не годилась, жерди были мокрыми. Поразмыслив, Пахом Степанович нашел выход. Он расколол плаху, обвязывающий плод, и в середине она оказалась сухой. Спички нашлись в непромокаемом рюкзаке Дубенцова. Через несколько минут на островке над водопадом задымился костер. Послезавтра путники стали обсуждать, как переправиться с островка на берег. Дубенцов показал Пахому Степановичу записку, которую писал Анюте. Таюжник крикнул ему на ухо. «Шибко опасна, но надо испытать». Он предложил Дубенцову полежать и отдохнуть, а сам принялся мастерить из коры бархатного дерева, снятой с плота, поплавок на одного человека. Прошло часа два. Все это время Дубенцов спал. Он проснулся, когда Пахом Степаныч, снятая из плота, крученый лазой, уже увязывал последние пучки пробковой коры. Дубенцов осмотрел плотик и написал «Хорошо, я готов плыть. Пожелайте удачи». Сняв с себя одежду и оставшись в одних трусах, он взял шест и промерил им дно. Вблизи была мель, а дальше, в полутора метрах от камня, обрыв. Дубенцов, провожаемый тревоженными взглядами Анюты и Пахома Степановича, забрел по пояс воду и стал растирать тело холодной водой. Потом, разминая мышцы, сделал несколько быстрых движений и, с силой оттолкнувшись от камня, кинулся навстречу течению. Он плыл кролем. В мутноватой воде стремительно извивалось его гибкое бронзовое тело. В первую минуту он проплыл около пяти метров, потом стал плыть тише. Дубенцов был отличным сильным пловцом, но его все время сносило течением. А через несколько минут он оказался уже не против камня с плотом, а против водопада. Если бы в этот миг он ослабел, поток неминуемо увлек бы его в пучину. Дубенцов утроил усилия, и хотя вверх по течению не продвинулся ни на метр, но к берегу приблизился. А именно к этому он и стремился. какой-то миг течение так сильно рвануло его назад к водопаду, что Анюта ахнула. Но Дубенцов справился с положением, и в ту же минуту возникла новая опасность. Сверху, прямо на пловца, неслась по реке огромная коряга. Нетрудно было вообразить, что произойдет, если Дубенцов, увлеченный борьбой с течением, не заметит корягу и не вернется от нее. Пахом Степанович схватил ружье и выстрелил. Дубенцов услышал выстрел и еще сильнее заработал руками и ногами, отклоняясь от коряги на середине реки, По линии, находящейся выше островка. Через минуту течение выбросило его на плод. Тяжело дыша, не сказав ни слова, он растянулся на кабане шкуре и неподвижно пролежал с четверть часа. Потом приподнялся, взял блокнот и крупным почерком написал: Что, если прыгнуть с камня подальше в озеро? Таюжник ответил: Водоворот сильный, может утянуть. К этим словам Анюта приписала, «А вдруг там окажутся подводные камни? Не надо, видя, Лучше отдохни, потерпим!» Но Дубенцова трудно было отговорить. Он связал концы двух запасных шестов и стал прощупывать дно водовороте. Восьмиметровый шест не достал дна. В свою очередь Пахом Степанович привязал на конце каната камень и бросил его в пучину. Канат тридцатиметровой длины натянулся струной. Дубенцов возбужденно схватил блокнот и, торопясь, изложил на бумаге новый план «Мы спасены, глубина достаточная, чтобы не утянуло водоворотом, возьму с собой один конец каната, а другой конец останется у вас Если я дерну за канат три раза подряд, когда буду под водой, тащите меня обратно Под водой я могу пробыть целую минуту, так что не опасно» После этого будете держать меня на уровне воды и тем временем сбросите мне поплавок, на котором я отплыву от водоворота. Энергия и с которыми он писал эти строки, заразили не только Анюту, но и старого таежника. Когда они прочитали записку, каждый по-своему выразил согласие с планом Дубенцова. Втроем они спустили в озеро на связанных ремнях, изготовленный таежником, пробковый плотик. Достигнув уровня озера, плотик легко и плавно закачался в бурном водовороте, держась, однако, на самой поверхности. Дубенцов намотал на левую руку конец шнура. Другой конец взял Пахом Степанович. Перед прыжком Дубенцов написал «Когда отплыву в безопасное место, шнур сброшу. Забирайте его себе, а когда доплыву до берега, вы бросите мне конец». Сердце Анюты сжалось страхи, а Дубенцов спокойно выбрал место, откуда удобнее было прыгнуть, поправил на себе трусы и легкой пружинистой походкой направился к противоположному от водопада к краю островка. Тут остановился, сделал несколько гимнастических упражнений, видимо, он пытался отрегулировать дыхание, и легкими прыжками побежал к водопаду. Не останавливаясь, он сильно оттолкнулся от камня, прыгнул вверх и на мгновение повис в воздухе. В следующую секунду его поглотила бурлящая пучина. Проходили секунды, одна, другая, третья, Дубенцов не показывался. Шнур быстро разматывался, уходя под воду. Прошло не менее сорока секунд самых мучительных в жизни Анюты, пока Дубенцов вынырнул далеко от водопада в сравнительно тихом месте. Он помахал рукой, бросил шнур и, минуя водоворот, быстро поплыл к берегу. Выбравшись на камни, отдохнул минут пять и, карабкаясь через валуны, двинулся по берегу. Вскоре он оказался против островка на расстоянии не более двадцати метров. Пахом Степанович кинул ему конец шнура с камнем. Для испытания способа переправы старый таежник погрузил на привязанный к канату плотик сначала наименее ценное имущество и подал знак Дубенцову. Тот потянул шнур, и плотик двинулся по диагонали против течения. Как не сбивал его поток, он благополучно миновал стремнины и пристал к берегу. Дубенцов освободил поплавок от груза, сложил канат, привязал к свободному концу палку и швырнул ее в сторону островка. Палка упала в воду чуть выше камня. Пахом Степанович шестом подхватил ее и вытянул из воды. Поплавок был снова перетянут на островок, а свободный конец каната с камнем опять полетел на берег.